Оба засмеялись, и Артем даже не стал поправлять Павла насчет названия своей станции, снова уставился на башню. Присмотревшись, он заметил, что громадная конструкция чуть накренилась, но очевидно снова обрела хрупкий баланс и удержалась от падения. Как она канавыстыл и аду, творившемся здесь десятилетия назад. Соседние дома были полностью или частично сметены, Но башне гордо высило посреди этой разрухи, словно была заговорена от вражеских бомб-ракет. Да, и интересно, как она выдержала, пробормотал он. Не хотела ломать, наверное, предположил Павел. Ценная инфраструктура все таки Раньше она ведь еще на четверть выше была, и сверху был шпиль такой острый, а сейчас, видишь, почти сразу за смотровой площадкой обрывается. Да зачем им ее щадить? Ему ж не всё равно было. И вот боюсь, как бы с Кремлем не вышло, засомневался Ульман. Проехав через ворота за стальные прутья ограды, машина подъехала к самому основанию телебашни и остановилась. Ульман взял прибор ночного видения, и автомат испрыгнул на землю. Через минуту он дал отмашку, все спокойно. Павел тоже вылез из кабины, и, Открыв заднюю дверцу, принялся выволакивать наружу рюкзаки с снаряжением. Сигнал через двадцать минут должен быть, сказал он. Попробуем отсюда поймать. Ульман нашел ранец с рацией и начал собирать из штановной секций длинную полевую антенну. Вскоре ус рации достигал уже шести метров в длину и лениво раскачивался на несильном ветру. Усевшись за передатчик, боец приложил к голове наушник с микрофоном, и стал вслушиваться. Потемнел долгие минуты ожидания. На несколько секунд над ними возникла тень гарпии, но выписав пару кругов, чудище скрылось с домами. Ведьм одной стычки с вооруженными людьми ему хватило для того, чтобы запомнить опасного врага и научиться остерегаться его. А как они вообще выглядят эти черные? Ты же у нас по этой части специалист. Спросил Артема Павел. — "Страшно очень выглядит, как люди, и наоборот, попытался описать тот Полная противоположность человека. Даже и само название ясно. Черные они есть черные. — Надо же. — И откуда они взялись? Ведь никто о них раньше не слышал. Что у вас об этом говорят? Мало ли о чем метро никогда не слышали?" Артем поспешил перевести разговор на другую тему. Вот про людоедов с парка Победы раньше хоть что-нибудь кто-нибудь знал? Это правда, оживился свидетель. Людей с иголками в шее находили, а кто это делал, сказать никто не мог. А что поделаешь? — Метро, этот надо бред какой, великий червь! — Но эти аж черный все таки откуда? Я его видел, прервал Артем. — Червя? недоверчиво спросил тот. Ну и что-то похожее на него. Может быть, поезд. Огромный, ревёт так, что уши закладывает. Разглядеть как следует не успел. Он мимо промчался. Нет, поезд это не может быть. На чём они ездить будут? На грибах, что ли? поезда от электричества работают. Это, знаешь, что напоминает? Буровую установку. Почему? Воспешила Артем. — Про буровые установки он слышал. Но мысль, что великий червь грызущий новые ходы, про которые говорил дрон, может казаться такой машиной, ему просто в голову раньше не приходило. И разве вся вера в червя не строилась на отрицании машин? Ты только Ульману про буровую установку не говори, и полковнику тоже. Они меня все помешанным из нее считают, попросил его Павел. Дело вот в чем. Я раньше в полисе информацию собирал, Выслеживал всяких шпиков, короче, занимался диверсантами и внутренней угрозой. И вот, как-то раз мне попался один старичок, который уверял, что в одном закутке в туннеле рядом с Бровицкой все время шум слышно, как будто за стеной буровая машина работает. Я бы, конечно, его самого сразу в сумасшедшие определил, но он раньше был строителем и в таких штуках разбирается. И кому может понадобиться там копать, а? понятия не имею. Старик все бредил, что какие-то злодеи хотят туннель к реке прокопать, чтобы весь поле смыло, а он их планы вроде как подслушал. Я сразу кого надо предупредил, но только мне никто не поверил. Я этого старичка бросился искать, чтобы предъявить им в качестве свидетеля, но он как нарочно куда-то запропастился. Может провокатор? А может? Павел осторожно посмотрел на Ульманы и понизил голос. А может, действительно, слышал, как военные что-то секретное роют. И старичка моего заодно зарыли, чтобы меньше слушал, что за стенкой творится. Ну, я с тех пор ношусь с идеей буровой установки. Но меня из-за этого за психа держат. Чуть стоит чего сказать сразу, насчет установки подкалывать начинают. Он замолчал, испытывающе глядя на Артема, как тот отнесется к этой истории. Артем честно пытался понять, возможно ли такое. Ничего нет, пустой эфир, зло бросил подошедший Ульман. Ни черта не ловит. Надо выше подниматься, наверное, они слишком далеко а из земли не берет». Артем и Павел тут же собирались. Думать о других объяснениях того, почему группа мельника не выходит на связь, никто не хотел. Ульман раскрутил по секции антенну, убрал рацию в рюкзак сварил на плечо пулемет и первым сжигал застекленному вестибюлю, который прятался за могучими опорами телебашни. Павел вручил один баул Артёму, сам взял ранец и винтовку, хлопнул дверцей машины, и они пошли вслед за урмом. Внутри было тихо, грязно и пусто. Было видно, что люди однажды бежали отсюда в попыхах и уж больше никогда не возвращались. Луна удивленно смотрела сквозь битые пыльные стекла на перевернутые скамейки, разбитую стойку кассы, пост милиции с остатками забытой в спешке фуражки, разломанные турникеты на входе освещала выведенной по трафарету инструкции при для посетителей теребашни. Включили фонари и немного поискав нашли выход на лестницу, Никчемные лифты который раньше могли доставить людей наверх меньше чем за минуту, стояли на первом этаже, бессильно раскрыв двери. Теперь предстояло самое сложное. Ульман объявил, что подниматься придется на высоту в 300 с лишним метров. Первые 200 ступеней дались с легко. За недели странствий по метро ноги привыкли к нагрузкам. На 350-й стало пропадать ощущение, что он продвигается вперед. Винтовая лестница неутомимо бежала вверх, никакой разницы между этажами не ощущалось, да и были ли тут какие-то этажи, он не знал. Внутри башни было сыро и холодно, взгляд соскальзывал с голых бетонных стен, редкие двери были распахнуты Настеж, открывая вид на брошенные Через пятьсот ступеней Ульман разрешил сделать первый привал, и тогда Артем понял, как же устали его ноги. На отдых боец отвел всего пять минут. Он боялся пропустить тот момент, когда сталкер попытается связаться с ними. На восьмисотые ступени Артем сбил со счета. Ноги налились свинцом, и каждый привесил втрое больше, чем в начале подъёма. Самым сложно было оторвать ступню от пола, он словно магнит тянул ее обратно. Лексиглаз противогаза запотел изнутри от надорванного дыхания, а серые стены плыли словно в тумане. А коварные ступени стали цеплять его ботинки. Остановиться и отдохнуть в одиночку он не мог. Позади него напряженно похтел Павел, который там уже нес в два раза больше груза, чем Артем. Еще минут через пятнадцать Ульман снова остановился. Он тоже выглядел уставшим. Его грудь тяжело вздымалась под бесформенным защитным костюмом, а руки шарили по стене в поисках опоры. Потом боец достал изранца флягу с водой и протянул ее Артему. В противогазе был предусмотрен специальный клапан, через который проходил катетер, через него можно было сосать воду. Несмотря на то, что Артем понимал, как хочет спать остальным, он не мог заставить себя оторваться от резиновой трубки, пока не осушил флягу наполовину поset у нас сел, напыл и закрыл глаза. Давай, еще недолго, прокричал Ульман. Он рывком поставил Артема на ноги, забрал у него баул, взвалил себя на плечи и двинулся вперёд. Сколько продолжалась последняя часть подъема, Артем не помнил. Ступени и стены слились в одно мутное целое. Лучи и пятна света из-за испарины На обзорных стеклах выглядели как сияющие облака. И какое-то время он отвлекал себя тем, что любовался, как они переливаются. Кровь молотком стучала в голове, холодный воздух раздирал лёгкие, а лестница все не кончалась. Артем несколько раз садился на пол, но его поднимали и заставляли идти.